Считается, что к определённому возрасту женщины утрачивают интерес к безделушкам, сувенирам и прочему сентиментальному хламу. Как выяснилось, я до этой стадии ещё не доросла, потому что в суматохе перед отъездом я забыла свою любимую книгу о предикало, и теперь, когда содержимое моего желудка отправилось за окно, а моё чувство собственного достоинства кое-как восстановлено, Мысль о том, что она осталась лежать там на столе в Нурфолском доме, не даёт мне покоя. Такое чувство, будто я предала близкое мне существо и никогда не смогу искупить свою вину. В надежде утехамирить расцветающую пышным цветом параною, рассматриваю самый утешительный из доступных мне объектов сколо, которую мне нравится покусывать, когда мы занимаемся любовью, мужественный нос отрушившую тяну цвета окисленной почвы он вытер мне рот он дал мне попить он обнял меня и поцеловал моё лицо ничуть не смущаясь тем фактом что меня только что вырвало возвращаю ладонь на законное место на его ногу и он накрывает её своей меня переполняет благодарность страх всё равно находит лазейку и возвращается с новой силой Жаль, сейчас не время для экскепистских фантазий. В другой ситуации я перенесла бы нас на берег реки. Была бы поздняя весна. Стрекозы, лодки, длинные ленивые нити водорослей. Маки и лютики на лугу позади нас. Может, телепатии между нами хватит, чтобы невысказанное могло таким и остаться. Назови первую реку, какая придет в голову. Он натянуто улыбается. Нил... Ответ неверный. Мы все умрём. А чем тебе север не угодил? Да ничем. Просто мне вспомнился Нил. Теперь моя очередь пороть чушь. Назови озеро. Титикака. Не угадала. Озеро Пауэлл, которое, как известно, расположено на границе между Ютой и Аризоной. Мне неизвестно. Первый раз о нём слышу. Ну вот. Теперь нам точно конец. Наверняка люди и раньше думали, что грядет Армагеддон. Говорю я с напускной беспечностью в голосе. Вспомни Карфаген, Великую Чуму, Лиссабонское землетрясение в 1700 каком-то, Хиросиму, Всемирный потоп, положивший начало всем движениям за выживание, наглядный урок предусмотрительности. Его голос звучит так же фальшиво, как мой. Он мне подыгрывает, хорошо это или плохо, Исаак Ньютон считал, что конец света наступит в 2060 году. Когда мы говорим конец света, то подразумеваем наш свет, наш мир. Да, он следит за голосом, делает вид, что всё в порядке. Впрочем, как и у меня, у него тоже выходит неубедительно. Мир, каким мы его знаем, с точки зрения геологии ничего из ряда вон выходящего не произойдёт. Одна эра закончится, Биосферу полихорадит, а потом наступит новая эра. Царство антихриста, выплевывает Бетани, владычество зверя. Гроза начинается с перестука капель на ветровом стекле и с ледяного порыва, насыщенного зловещим органическим смрадом, набросившиеся на протеины энзимы, рыбья потроха, водоросли, ил, морская трава. Из-за горизонта надвигаются свинцовые тучи. Моря подёрнулась нервной зыбью. Вдали небо вспарывает беложёлтая молния, очертив контуры радиовышек, телеграфных столбов и призрачные скелеты деревьев. Через несколько секунд раздаётся раскатистый грохот. Мы где-то на севере Филикс-Таун, в спальном районе, вдоль улиц, которого растут стриженые платаны, будто кулаки артритика. До Лондона ещё километров 100 с лишним. Дождевые капли щёлкают в ветровое стекло, стекают по сторонам. Открыв окно, Бетти не высовывает голову, вдыхает густую вонь, которая тут же забирается в машину, будто живое существо. "Я чую электричество!" кричит она, задрав голову к небу. "Эй, отдай-ка жару! Закрой окно!" рычит Фрезер Мелвилл, не обращая на него внимания. Бэтони начинают раскачиваться громко мыча с открытым ртом, будто младенец, решивший проверить свой голос на пригодность к будущим спорам. Эксперимент по производству шума гроза её возбуждает, говорю я, вспомнив Фоксмит. Давай припаркуемся и попробуем её успокоить. Смрад почти осязаем. Я чувствую его мерзкий вкус. Обернувшись, вижу в глазах Бэтони мрачный огонь. как будто она смотрит, видимо, ей одной экстремальное шоу. В следующий миг она снова высовывается в окно и кричит в пелену дождя. И сделается шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и сделается электричество, и вознесины будут проводники в сретение Господу на воздухе. И бетани, закрой окно. Некоторые между прочим пытаются тут машину вести. Взрывается физик Струй капота ползет по его щеке, стекает под воротник рубашки. Оборачиваюсь. Наша подопечная сражается с защёлкой ремня безопасности. — На обочину быстро! — Беттани, не волнуйся. Всё будет в порядке. — Может быть, но только не для неё. Выдернув ремень, она распахивает дверцу и с победным воплем вываливается наружу. Фрейзер Мелвель выворачивает руль. Машина летит к тротуару и, взобравшись одним боком на бордюр, застывает. Наверное, я кричала, потому что мой род широко разинут. В открытую заднюю дверцу хлещет дождь, по сиденью растекаются тёмные пятна. Из шарахнувшихся от нас машин несутся яростные гудки. Никаких признаков бета не. И тут в боковом зеркале я вижу силуэт, и что-то стискивает мне горло. раскинув руки, она лежит на тротуаре позади нас и не шевелится. Чётко, с анатомической ясностью, я вижу её сломанный хребет, вижу треснувший позвонок в грудном отделе, третий, может, четвёртый. Мой давний кошмар стремительно обретает плоть. Сердце захлёбывается кровью. В следующий миг, в этой не как ни в чём не бывало вскакивает на ноги и проносится мимо нас. Фигурка в развивающейся чёрной футболке перебегает улицу и, повернув налево, исчезает в каком-то переулке. В первые секунды я ничего не соображаю, это облегчение. Потом тупо раздумываю: позвонил кто-нибудь в полицию или нет? И если нет, наверное, в данных обстоятельствах это и к лучшему. Прямо перед нами небо расчерчивает раздвоенная молния, и тут же без всякой паузы Раздаётся оглушительный грохот. Мы в самом центре грозы. Я за ней, бормочет Фрезер Мелвилл перед тем, как распахнуть дверцу навстречу новому шквалу гудков. Секунда, и его уже нет. Кричу ему вслед, но физик растворился в грозовой мгле. В распахнутую заднюю дверцу по-прежнему хлещет дождь. Сидя не залита водой, дотянувшись до приборной доски, включаю аварийную сигнализацию. какой-то парень, обругав меня на урду, поддаёт газу и уносится прочь. Кресла мне не достать, а без него я беспомощна, даже заднюю дверцу закрыть не могу. Влажный воздух клубится, как зловонная авария. В левом окне виднеется почти неразличимая чёрная фигурка. Сзади бежит физик. Они успели свернуть на другую улицу, ряды платанов по обе стороны, троица шлёпающих по лужам малышей. Под навесом у одного из домов чинит машину светловолосый мужчина, наверное, отец ребятишек. Выпрямившись, блондин смотрит на летящего на всех парах бритоголового подростка в готическом прикиде, за которым с дикими воплями мчится высокий дядька, промокший насквозь рубашки. И вдруг я вижу цель, которой стремится Беттани. В этом есть своя жуткая логика. Дорога упирается в пустырь, в центре которого торчит высоковольтная вышка, высотой с восьмиэтажное здание. Опускаю стекло и жму на клаксон до тех пор, пока блондин не оборачивается. Новит ему лет 30. На дворота мы спачканой маслом футболке видны волоски на груди. Пожалуйста, подойдите. Мне нужна ваша помощь, зову я, пытаясь перекричать вой ветра. Он сердито косится сначала на меня, потом на бегунов который уже на полпути к башне, я кликает детей на каком-то, похоже, славянском языке. Они пропускают его слова мимо ушей. Он повторяет уже строже, и малыши бегут в дом. Очередная вспышка растякает небо пополам. Жестами пытаюсь объяснить, что не могу ходить, и улыбаясь с отчаянием загнанного в угол животного. Наконец он, пригнувшись, нехотя ныряет в дождь. и подбегает к машине. Новый раскат грома распадается на серию отдельных ударов, будто кто-то швыряет в стену посуду. Проблема какая-нибудь, кричит он сквозь затихающее эхо. Моё кресло в багажнике. Я не могу ходить. Мне нужна ваша помощь. Приблизившись, он скептически рассматривает мои ноги. Я парализована, настаиваю я. Я не могу передвигаться. Иначе не просила бы вашей помощи. Крестик на шее, светлые недоверчивые глаза. Понимаете, наша дочь, она будто с ума сошла. Она наркоманка, мы везём её в клинику. Мы думали, сегодня она в порядке, но она где-то раздобыла дозу и теперь хочет покончить с собой. Он выглядит настороженным. Она сидит на игле, понимаете? Мы чуть в аварию не попали. Дождь хлещет по лицу. по плечам стекает на колени. У нас спокойный район, говорит блондин, узнаю акцент русский. В полицию звоните, это по их части. Подприлипшей к телу футболкой перекатываются мощные твёрдые мускулы, не тренажёрные, а настоящие, рабочие крестьянские. Мне срочно по заре с нужно их позаимствовать. Вспышка зарницы. превращает его лицо в моментальный снимок и снова грохочет с оттяжкой, будто кто-то рвет толстый брезент. «Они не успеют! Прошу вас, садитесь за руль! Ее нужно остановить! Она опасна!» Русский поджимает губы и, поиграв с желваками, стискивает зубы. Внезапно на меня накатывает усталость, голод и безумный гнев. «Слушайте вы!» оруя в его тупую, упрямую физиономию. «Эй, миссис, полегче!» «Моя дочь сейчас влезет на эту железяку и поджарит себя! А вы тут стоите, как истукан! Ее надо остановить! Ну же! Садитесь за руль! Ключ в замке зажигания! Господи, да поезжайте же!» До подножия башни мы добираемся в тот самый момент, когда на нее с разбегу бросается Беттани, Русский останавливается и выпрыгивает из машины, не выключив мотор. Дворники лозят по запотевшему стеклу, напрягая зрение. Бытоня обхватывает опорную стойку, задирает голову и, прикинув высоту, начинает с ловкостью насекомого взбираться вверх. Фрэзер Мелвиль что-то выкрикивает на бегу. Помогите ему, кричу я в спину русскому, который несётся за физиком. Бестрашная бетония уже в 5 метрах от земли, балансирует на нижнем перекладине и вытянувшись в струнку, пытается дотянуться до следующей. Ветер мотает чёрную фигурку из стороны в сторону. Глядя, как она скользится на мокром металле, я проклинаю свои бесполезные ноги. Фризер Мелвиль сворачивает к центральной опоре, подпрыгивает с разбегу и повисает, ухватившись одной рукой за поперечную балку. Секунду он растерянно болтается в воздухе, затем подтягивается и, осторожно переступая, движется в сторону Бетани, которая уже оставила свои попытки и сидит, съежившись в комочек. Сквозь шум дождя до меня доносится ее вопль. «Пошел на!» Фрейзер Мелвиль жестом показывает русскому, чтобы тот встал прямо под нахохлившейся фигуркой. Надеется ее как-то спустить, стоит физику подобраться поближе, бета не выбрасывает руку и вцепляется ему в лицо. Он вскрикивает, хватает её за предплечье, тянет, но её ноги сцеплены подперекладиной так, что не оторвать. Один он не справится, кричу я русскому, хотя прекрасно понимаю, что услышать меня он не может. Ещё пару минут блондин топчется на месте. Наконец решившись, обхватывает ближайшую стойку и начинает взбираться, оскальзывается раз, два, потом приноравливается. Бетти сидит к нему спиной и не видит его приближения. Визик не выпускает её руки, хотя сам с трудом удерживает равновесие. Подобравшись вплотную, русский хватает Бетти за правую ногу. Она вопит, пытается его пнуть, однако тот, не обращая внимания понемногу отжимает ее ногу от перекладины. Теперь ее держат двое, с обеих сторон, а она сопротивляется изо всех сил и вяжет, как резаная. Мужчины что-то орут в ответ. Первым теряет равновесие физик, но Беттани он так и не отпускает. С другой стороны ее крепко держит русский. Еще мгновение три сцепившихся в клубок тела обреченно висят над пустотой, а затем, не прекращая борьбы, отрываются от узкой полоски в 5 метрах над землёй и летят вниз